Сейчас на железобетонные доты Маннергейма он бросает массы пехоты, не задумываясь о количестве жертв. СК бьет в одну стенку, пока не проломит в ней дырку, совсем не думая о том, что обходной маневр не сегодня же придуман. Помилуй Бог! Но подобная горе-тактика была осуждена еще в русско-японскую войну. Так следует ли повторять зады минувшей истории? Я боюсь».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 Во все времена тираны именно так и поступали, отрубая народу голову, думающую, оставляя лишь безгласное тело. Подозрительные вести из Югославии, наводняемые загадочными туристами. Через таможни хлынул с наклейками дипломатического багажа поток громадных чемоданов, которые исчезают бесследно, оказываясь потом в руках этих туристов. Ясно, что идет доставка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 Это вы еще не опомнились после того, как маршал Гинденбург устроил вам Канны под Айленштейном. Забудьте год четырнадцатый. Прошлое никогда не повторится. Меня вызвал к себе Голиков. Выведывал сведения о начальнике финского штаба при Маннергейме. Что вы можете сказать о генерале Энкеле?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 Был в военном атташе в Риме. Затем, состоя при Жилинском, начальнике генштаба, Энкель ввел слежку за Распутиным и даже не скрывал, что Гришка у него случайно попадет под колеса трамвая. До меня доходили слухи, что финны ставили в упрек Энкелю скорую карьеру при Маннергейме и женить была русской. Больше я ничего не знаю. «Или не хотите сказать...» — посуровил Голиков. — Если вы так думаете обо мне, о своем подчиненном, — отвечал я, — так не лучше ли вам со мною расстаться? 12 марта был подписан мир с Финляндией. И, по слухам, Энкель был одним из тех финских генералов, которые желали этого мира.